оккупанты в действии, в исполнительные органы власти, субъектов РФ и даже муниципальных образований поступило указание считать читателей моих книг сектантами и террористами, а следовательно противостоять любым их начинаниям и особенно тем, кто захочет обустроить свое родовое поместье в сельской местности. средства массовой информации вплоть до увольнения журналистов не рассказывать об этих начинаниях. А если упоминать, то только как обулетевших, зовущих всех в лес, назад в прошлое. Работникам учреждения культуры препятствовать проведению мероприятий, связанных с книгами, и идеями, в них изложенными. Поступающие от читателей сообщения явно свидетельствуют о том, что на территории нашей страны действует некое сообщество, имеющее своих агентов в государственных и церковных структурах, и проводящий свою деструктивную политику. Это не только мое утверждение. Об этом говорят и профессиональные аналитики, познакомившиеся с собранными материалами. Появился даже термин «культ Анастасии». А что или кто подразумевается под этими словами? Я как писатель? Моя книга под названием «Анастасия»? Героиня книги, которую зовут Анастасия? Миллионы читателей книг или их стремление воплотить идею Анастасии о прекрасной и благоденствующей России. Получается, что все и сразу. Печально наблюдать, как заморские и доморощенные дьяконы отнюдь не христианского вероисповедания, оккупировавшие православную церковь, оказывают влияние на чиновников госаппарата. Христианство для них лишь удобное прикрытие, По их действиям ясно видно, что они далеки от христианской морали. Их методы старые. Такими же методами лжи и насилия уничтожалась культура Древней Руси и внедрялась чуждая народу идеология. Я писала об этом в своих книгах. Меня тут же стали обвинять в язычестве. Но что такое обвинение в язычестве? Это не то что иное, как обвинение в желании знать историю своей страны, культуру своих прародителей. Однако есть и весьма радостные, обнадеживающие события. Жизнь все чаще стала выстраивать ситуации, при которых их неблаговидные действия словно высвечиваются невидимым лучом. Ставит их, можно сказать, в анекдотическую ситуацию. Судите сами.